Мне оставался только один путь — вверх. Ноги болели, спина ныла, мокрые руки не могли не соскользнуть с мокрого столба. Но, на мое счастье, футовые и дюймовые линии не просто наносились черным по белой краске. В дереве прорезались канавки. За них цеплялись пальцы, в них упирались кроссовки. Конечно, они были неглубокими, но хоть какая-то до опора. Я сжимал столб коленями, упирался мысками, подтягивался выше на руках.